Глава ш е с т а Секретарша провожает нас странным взглядом, когда мы входим в кабинет Леона. Со вчерашнего дня здесь произошли изменения. Рабочий стол Вересова сменил свое местоположение, а рядом стоит еще один. «Это твое рабочее место», — указывает на белый стол со стеклянным покрытием. У меня дернулся глаз от его слов. «Я что?» «Буду работать прямо здесь?» На близкое соседство с Леоном я как-то не рассчитывала. Сидеть целый день рядом с ним, когда помнишь вкус его поцелуев и нежность рук. То еще испытание. «Да, я не собираюсь каждые пять минут хвататься за телефон, потому что мне от тебя что-то нужно». «Но разве твоя бывшая помощница...» Не занимала места в приемной рядом с секретарем. Клянусь, этот стол еще вчера. Я видела именно там. Да, именно поэтому она была уволена. Слишком медленно бегала из кабинета в кабинет и брала трубку, когда я звонил. Я смотрю на него и пытаюсь понять, серьезно он сейчас или шутит. Я не думаю, что мы сработаемся, находясь в одном кабинете. «У тебя идеальная чистота, я же люблю творческий беспорядок». Обвожу рукой пространство вокруг. «Придется подстраиваться под меня. Итак, времени на болтовню больше нет. Возьми блокнот и запиши все, что я буду говорить». «Я не спорю с ним. Не в той я сейчас ситуации. Полчаса назад я разбила его дорогущее авто». И то, что я беременна от него, меня не оправдало бы, если бы он выставил мне счет за ремонт. Я подхожу к своему новому рабочему месту, открываю нижний ящик, где меня ждет новая порция канцелярии. Беру ручку и блокнот, сажусь в кресло, проверяю его на мягкость. Леон наблюдает за моими действиями, во взгляде читается нетерпение. Каждую пятницу после рабочего дня ты забираешь мои костюмы и увозишь в химчистку. Визитку компании, услугами которой я пользуюсь, возьмешь у Нины. Одежда находится здесь. Он открывает дверь, которую я до этого не заметила. Я подаюсь вперед, чтобы рассмотреть скрытое помещение. В понедельник утром ты забираешь их из химчистки и возвращаешь на место. Не так я представляла себе работу личного помощника генерального директора компании. Ворчу под нос. Но, конечно же, у папы моего ребенка отличный слух. Он бросает на меня недовольный взгляд и продолжает. Вы с Ниной должны постоянно согласовывать мой график. На все встречи, проходящие вне стен офиса, заранее должен быть зарезервирован столик в ресторане. Если в с т р е ч и п р о х о д я т в первой половине дня, то выбери ресторан рядом с набережной. Я живу в этом районе. Если во второй половине, недалеко от офиса. Не люблю мотаться туда-сюда. Есть ли п р е д п о ч т е н и я в ресторанах? Уточняю у него и беру в руки ручку. Нина в курсе, у нее спросишь. Прекрасно. Зачем ему вообще помощница, если у него есть чудо Нина? В конце дня все документы, которые подлежат отправке, ты отдаешь Нине. Она сама передаст их курьеру. Конфиденциальную и важную документацию будешь возить лично ты. Потеряешь что-то, тебя сразу же уволю. Можешь даже не возвращаться в офис. А ты суровый босс, вырывается из меня. Когда я нервничаю, то очень не кстати шучу. «Больше уважения, пожалуйста, к моей персоне». Я морщусь. Такое ощущение, что мой Леон из бара и этот человек — совершенно разные люди. «Мне нужно идти. Нина передаст тебе некоторые дела. После увольнения предыдущей помощницы она временно взяла на себя все ее функции». «Хорошо». Леон складывает документы в кожаный портфель и покидает кабинет. Я тяжело вздыхаю и обвожу пространство внимательным взглядом. Когда пришла сюда впервые на так называемое собеседование, то настолько нервничала, что не обратила никакого внимания на мелочи. Вдоль одной из стен расположен стеллаж с коллекцией макетов-парусников. Я вспоминаю, что в журнале говорилось, что Леон занимается парусным спортом. Поднимаюсь со своего места и подхожу к окну. Вид из него открывается нереальный. На закате здесь по-особому должно быть красиво. Хотелось бы мне жить в квартире, где из панорамных окон был бы такой же вид. Я исследую кабинет вместо того, чтобы пойти к Нине и начать работать. Замираю перед коллекцией парусников. Едва касаясь, Провожу по одному из них пальцами. Завораживает. Выглядит как настоящий. Скорее всего, ручная работа. Да, чуть не забыл. Я дергаюсь от испуга, когда дверь открывается и за спиной появляется ли он. У меня ощущение, будто он застал меня за чем-то криминальному. Я резко поворачиваюсь к нему и не знаю, как так п р т происходит, но я цепляю один из корабликов на полке, и тот летит на пол. В тишине отчетливо слышен звук его падения. Мачта с парусами отлетает от корпуса. В кабинете наступает абсолютная тишина. Мои глаза расширяются от испуга. Я прочищаю горло и поднимаю виноватый взгляд на мужчину. Он, кажется, еле сдерживает свой гнев. Кажется, меня уволят в первый же рабочий день. «Я заплачу. Он дорогой?» Тихо спрашиваю, приседая на к о р т о ч к и чтобы собрать детали. «Ты можешь хоть час не ломать ничего из моего имущества? Ты специально это делаешь?» «Я стараюсь держать лицо, чтобы не расплакаться». Беременность сделала из меня слишком чувствительную женщину. А тут еще такое. Слишком обидно звучат его слова. Да и в тоне, в действиях, никакой симпатии или намека на то, что я нравлюсь ему как женщина. Кажется, та ночь была первой и последней, когда он смотрел на меня с желанием, засыпал комплиментами и вел себя, как заинтересованный в девушке мужчина. Я все исправлю. Можно на суперклей мачту приклеить. Предлагаю несмело. В поле моего зрения появляются начищенные до блеска черные туфли. Ничего не трогай. Леон вырывает из моих рук с л о м а н н ы й корабли, кладет на полку. Гневно смотрит на меня. Идеальный момент сказать ему о своей беременности, перед тем, как он меня уволит. Это... «Никуда не годится. Я подумаю над тем, чтобы перенести твой стол к Нине. Надеюсь, к концу рабочего дня ты больше ничего не сломаешь». Гаркнул он и быстрым шагом вышел из кабинета, не забыв хлопнуть дверью. «Не знаю, куда подевалась предыдущая секретарша, но Нина мне понравилась. Серьезная, умная, трудолюбивая и никакого кокетства в сторону Леона». Наверное, последнее и стало ключевым фактом в моей симпатии к ней. Остаток дня проходит спокойно. Мы перебираем документы, мне показывают, где какой отдел находится, з н а к о м и т с я с людьми. Вересов так и не вернулся в офис, так что я могу немного отдохнуть от избытка эмоций и впечатлений. И даже больше ничего не ломаю из его вещей до конца рабочего дня. В е вечера все начинают завершать дела и идти домой. Я спускаюсь на парковку, подхожу к своему месту и обнаруживаю пустоту. Господи, я прикрываю глаза. Почему я настолько невезучая? Я теряюсь, верчу головой по сторонам в надежде, что просто ослепла или это глупый розыгрыш, ибо машины моей нет. Не знаю, что делать в такой ситуации. Был бы у меня мужчина, я бы ему позвонила. Но я не замужем, поэтому достаю из сумочки телефон и личную визитку Леона, черный прямоугольник с золотыми буквами. Позвонить ему — это единственное, что пришло в голову сейчас. «Алло!» Он берет трубку после первого гудка. Я молчу. «Алло, говорите!» Повторяет он, потому что пауза затянулась. «Эм, привет еще раз. Это Ксения», — говорю сдавленно. «Привет, Ксения», — в его голосе послышалась насмешка. «Ты снова что-то разгромила в моем кабинете, и теперь не знаешь, как меня об этом известить, чтобы я не уволил тебя в первый же рабочий день?» «Ну, точно насмехается». «Извини, что беспокою тебя, но, кажется, мою машину угнали. Я знаю, что просто так мне никто не даст и записи с камер. Не мог бы ты как-нибудь помочь, пожалуйста?» «Могу, конечно, но я и без камер наблюдения могу сказать, куда подевалась твоя машина». «И где она?» «В сервисе». Он отвечает так, словно это само собой разумеющееся. Я вызвал э в а к у а т о р и ее забрали. Вместе с моей. Обещали, что послезавтра все будет готово. Эм, спасибо. Теряюсь я, потому что совсем не ожидала от него такой заботы. Это очень мило с его стороны. Не за что, Ксения. Вызови себе такси за счет компании. До завтра. До завтра. Пальцы силой сжимают пластик. На лице вдруг появляется улыбка. Не такой уж плохой наш папаша. Я прикладываю руку к животу, нежно поглаживаю его и иду к выходу. Вечером, разбираясь со своей работой и отправляя заказчикам акты по почте, я вдруг прихожу к неожиданному выводу, который сразу же озвучиваю подруге во время нашего разговора. «Знаешь, я все же не жалею, что все так получилось, и когда я первый раз к нему пришла, не удалось встретиться с Леоном и рассказать о ребенке. У меня будет достаточно времени, чтобы посмотреть на Леона со стороны, проанализировать и хотя бы предположить его реакцию на радостную новость». «Только не увлекайся им, Ксюш. Я волнуюсь за тебя». Ты только отошла от разрыва с Анатолием и от потрясения из-за беременности. Все будет хорошо. Я не глупенькая, которая влюбляется в первого встречного парня, оказавшего ей какое-то внимание. Не уверена, кого успокаиваю сейчас, себя или Иру. Ладно, мне пора бежать. Мне нужно как-то проснуться завтра утром, иначе меня уволят». Ты знаешь, я далеко не ранняя птичка. Мы с подругой прощаемся, а затем, вместо того, чтобы ложиться спать, я долго стою у шкафа и перебираю вещи. Хочется выглядеть потрясающе. И, соответственно, своему новому начальству, пусть и временному, и далеко не настоящему.